Глава первая. «Не переведя духу, дальше ворот не убежишь». Народная поговорка. «У нас лыжи всегда смазаны». Поговорка коренных народов коми. Старое кладбище ордена. Зона мастеров. Тремя днями ранее. «Навались!» Прохрипел гном, упершись в каменный борт саркофага, который был уже наполовину сдвинут с тумбы. «Взяли!» «Думаете, мы решили заняться осквернением могил в надежде в одной из них найти искомое оружие?» «Не угадали!» Все началось довольно прозаично. Подстраховывая друг друга, мы петляли по освещенной аллее, постепенно приближаясь к цели. «Маленькая девочка!» А вернее, эта тварь, что так удачно приняла ее облик, обнажив страхи чакры, больше не показывалась. Из чего я сделал вывод, тварь привязана к определенной территории, которую покинуть не имеет возможности по какой-то причине. Зато здесь обнаружились те, кто плевал с высокого минарета на эти условности. Если бы не реакция гнома, вовремя заметившего новую опасность, мы бы уже отправились на перерождение. Именно он, как впереди идущий, сориентировался и дал команду к отступлению. Так получилось, что ближайший к нам склеп оказался не заперт. Достаточно лишь было пробежать несколько метров сквозь темноту, чтобы нырнуть в спасительный зев. Вторым немаловажным фактором, очень нас приободрившим, стало наличие у нашей временной укрепточки довольно толстой металлической двери, могущей сдержать нападавших. Когда под свет фонарей, прихрамывая и шатаясь, вышли несколько фигур, мне сразу вспомнились все комиксы и фильмы о зомби, но общего у них было только первое впечатление, которое они производили своими неуклюжими движениями. В остальном это оказались крайне опасные твари, которые, увидев нас, напали молниеносно, со старта развив феноменальную скорость. Гном едва успел шарахнуть на инстинктах туманной стеной которая, оглушив, отбросила их на несколько метров, сняв приличное количество здоровья. Имя – могильщик. Уровень – 48. Класс – редкий. Могильщики – переродившиеся из умерших существа, которых так или иначе коснулась демоническая энергия. Проворность, свирепость и безжалостность ко всем живым существам – основные признаки могильщика. Вылетевшая на нас четверка существ еще только соображала, что произошло, когда чакра, в свою очередь рывком, совмещенным с воздушным ударом, окончательно их дезориентировала, упокоив одного при этом. Затем они полезли изо всех щелей. Едва мы общими усилиями начали закрывать двери склепа, которые никак не хотели поддаваться, с трудом проворачиваясь на проржавевших петлях, В оставшуюся небольшую щель вдруг просунулась когтистая лапа, зацепив Яхиля. Взмах моего меча и тварь по ту сторону утробно взвыла, потеряв кисть. А двери содрогнулись от страшного удара. Не навались мы на них, им бы удалось протиснуться в небольшой скреп, где хватило бы одного могильщика, который в тесном пространстве устроил бы кровавую баню. Привалив к низу двери тяжеленный саркофаг и убедившись, что этого достаточно, мы перевели дух. Ты в порядке? поинтересовался я у эльфа, который то и дело притрагивался к груди, кастуя самоизлечение. Закончились банки? Да не помогают банки, поморщился он, добав отравление, они что, здесь сейдовитые? Сука, как больно! потер он рану, будто железом прижгли, какое же поскудство эти ваши процентов ощущений. И что дальше? Чакра распустила сбившийся хвост, чтобы тут же снова его собрать, перевязав ту же. Вот что стоило разрабам придумать обыкновенную резинку для волос? мучишься с этими завязками, как дура. «Дальше нужно думать», — заявил гном, еще раз придирчиво осмотрев нашу подпорку. Только убедившись, что она способна сдержать непрекращающиеся удары по дверям, немного успокоился. «Есть у кого-нибудь еще идеи, кроме модернизации парикмахерской отрасли? Нам в любом случае нужно выходить наружу». Озвучил очевидное я. Вот только проблема в том, что мы не знаем, сколько их там. «Одиннадцать», – произнес вампир, – самая толстая 51 первого уровня. «Ты что, успел их посчитать?» – изумился я. «У вампиров есть умение, сканер, которое, если прокачать достаточно, расширяет радиус поиска живых существ. На последних уровнях, говорят, можно даже ники читать. Правда, я сейчас не понимаю, почему сканер реагирует на нежить». «О, как! Я и не знал. Из этого следует, что на каждого из нас приходится по две твари». «Нет, не потянем», – огорчился я. «Но есть и положительные моменты. Мы узнали, что могильщики – существа из плоти и крови, что значительно упрощает задачу по их уничтожению. Ну и мы пока живы. Я предлагаю приоткрыть двери, чтобы они не смогли пролезть и в получившуюся щель просто их отстреливать». Внес предложение Димон. «По-другому никак. Высовываться туда – оформенное самоубийство». Дверь продолжала ходить ходуном, но довольно уверенно держалась, несмотря на кое-где появившиеся вмятины. «А они хило долбят, как бы ни продолбили», – с тревогой произнес вампир. «Их уже четырнадцать». «Я тем временем осмотрел помещение, в котором нас угораздило оказаться». Небольшое, примерно 4 на 4 метра, с высоким потолком и отверстием в коническом потолке. Из-за темноты было непонятно, эта дыра, образовавшаяся со временем, или дизайнерский изыск неизвестных зодчих. Главное, что она высоко. Надеюсь, что у могильщиков не хватит проворства забраться сюда через нее. Склеп имел единственный выход, тот, который мы подперли каменным гробом. И еще две нетронутых, таких же каменных домовин, одна из которых была значительно меньше и стояла по центру. «Жутковатое место. В склепах мне как-то не доводилось отсиживаться». Крио усмехнулась чакра. «Интересные опы!» Внезапно она замолчала и испуганно показала на центральный гроб. Несмотря на вакханалию, творившуюся снаружи, отчетливо скрежет внутри каменного гроба услышали все присутствующие. «Тремя днями позже». «Ну, привет!» – дядя шагнул в коридор и тут же сгробастал свои крепкие объятия. «Такое чувство, что ты еще продолжаешь расти! Вон кабан какой вымахал!» «Да бросьте!» – улыбнулся я. «Каким был, таким и остался!» Сколько раз говорить, чтобы ты не выкал!» – суровый взгляд был показным. «Потому что в глубине его глаз я уловил затаенную смешинку!» «У тебя что, боевые действия здесь шли?» Его взгляд упал на разгром в квартире. «То есть...» — он сделал паузу. «Та подозрительно знакомая дырочка в двери... Это то, что я думаю?» Дядя Женя говорил, а сам, аккуратно сняв дорожную сумку с плеча, подобрался и вопросительно посмотрел на меня. «Ты один?» — одними губами спросил он и, дождавшись моего ответа, расслабился. «Похоже, у тебя есть что рассказать мне». «Даже не знаю, с чего начать», пожав плечами, подхватив его сумку, направился в комнату. «Пока можно не разуваться, я еще не успел убраться». Дядя Женя молча прошелся по небольшой квартире, заглянул в санузлы, на кухню и даже мельком выглянул на балкон, будто искал что-то, после чего посмотрел на меня более внимательно. «Руки покажи», — потребовал он. «Что? Руки?» «Да, Вова, руки, а точнее вены!» «Ты издеваешься?» «Ты что, подумал, что...» Я аж задохнулся от возмущения. «На, смотри!» Сбросив с себя спортивную куртку и оставшись в одной футболке, продемонстрировал ему абсолютно чистые локтевые изгибы. «Ага, уже хорошо!» Не смутился дядя Женя? «А что ты мне прикажешь думать? Я тебя не видел почти два года!» «А приехав, наблюдая вот такую картину, в двери пулевое отверстие, в квартире бардак, как после обыска, а племянник на чемоданах, готовый рвать куда-то когти, ты бы что подумал?» «Тут он прав, конечно, ничего хорошего в голову вот так сразу и не придет. Вряд ли можно подумать, что посреди генеральной уборки я вдруг решил прогуляться, собрав на всякий случай спортивную сумку все самое ценное». «А это что за гроб стоит? Ты тут солярий, что ли, устроил?» – удивился дядя. Блять, малой, что здесь вообще происходит? Ты мне можешь внятно объяснить?» «Долго объяснять придется», – вздохнул я, взяв свою сумку. «У меня холодильник пустой. Не против, если мы поедим где-нибудь в кафе?» «Ммм, ну, кафе так кафе. Далеко идти?» «Десять минут езды. Сейчас мотор возьмем и поедем. Как раз поговорим». «Мотор!» – со странной интонацией протянул дядя. «Ты смотри, как мы заговорили! Ну, давай, вызывай!» Машину ждали недолго. 15 минут, и мы уже подходили к двери тихого уютного заведения, в котором можно было сытно и вкусно поесть, не расставшись при этом с крупной суммой денег, как это зачастую бывает в солидных заведениях. На удивление, зал был практически пуст. Взглянув на часы, понимающих, мыкнул. До перерыва еще три часа, так что пока сюда шумной толпой набегут на обед офисные работники всех мастей и областей, мы успеем поговорить. А ось что-то да присоветует. Начал свой рассказ, я немного сумбурно, но дядя Женя наводящими вопросами смог направить меня в нужное русло, чему очень поспособствовал маленький графинчик водки, который он заказал. Ты что, с утра пить собрался? Это чтобы горло смочить в процессе разговора. Так что не выступай. Он налил полную стопку и пододвинул ее ко мне. Пей давай. Поняв, что спорить себе дороже, я опрокинул в себя содержимое вслед за ним и потянулся за лимоном. Пока принесли заказ, мы успели выпить еще по две. Набросившись на еду, нам пришлось замолчать на некоторое время. Но по мере насыщения разговор возобновился. Я ему рассказал, как нашел эту работу, о первых шагах в игре, о божественном квесте на возрождение фракций, о своей ссоре с дофийцами, о смерти потрошителя, о Ноймане, в общем, все то, что меня беспокоило на данный момент. По мере моего повествования я наблюдал, как он мрачнел все больше и больше, а когда я рассказал, как отсиживался в квартире за городом, вообще обхватил голову руками. Малой, я вот тебя слушаю. И просто охреневаю от твоей детской непосредственности. Ты хоть понимаешь, что ты из этой своей квартиры мог вообще не приехать? Потом понял уже. Ты сразу это понять должен был. Продолжил он меня распекать. Тебе что, пять лет? Или ты не можешь разобраться, что вокруг тебя происходит? Да все я понимаю, дядь Жень. скривился я. Отлично понимаешь, что он прав. Так вот... «Рассказываю сейчас тебе, что тебя ждет с наибольшей вероятностью. Тебя просто использовали как презерватив, Вова. И то, что тебе оставили половину твоих денег, еще ничего не значит. Их у тебя отберут. И это совершенно точно. И никого не интересует, как это было заработано, малой. Если есть возможность отобрать у более слабого, это сделают». «Особенно вот такой фрукт, как этот твой Ноймак». «Нойман», — поправил я его. «Да хоть, Кацман, неважно. Если коротко, ты в полной жопе». «Ну, спасибо», — съязвил я. «Сам бы я не догадался без тебя». «Вова, умничать нужно было, когда ты играть начинал в этом солярии своем. А сейчас уже поздно. Сейчас нужно думать, как спасать свою задницу». «Да что ее спасать?» «Сейчас поменяю двери, влеплю решетки на окна и все. А для полного фарша заключу договор и сдам квартиру под охрану какому-либо Чопу». «Вова, у меня сейчас создается впечатление, что я разговариваю с непроходимым идиотом. Какие к чертям двери с решетками? Какой в задницу Чоп? Да за такие деньги тебя сожгут вместе с твоей дверью, решетками и соседями в придачу!» Не на шутку завелся он. «Грохнут, не задумываясь!» Он на секунду задумался. «Короче, поступаем следующим образом. Я так понимаю, что все необходимое у тебя с собой?» Получив мой подтверждающий кивок, он продолжил. «Тогда едем ко мне, там и перекантуешься!» «Куда едем?» – опешил я. «Во Владик?» «Да, а что?» Дядя Женя был невозмутим. «Чем тебе Владивосток не нравится?» «Дядь Жень, ты нормальный? Может, сразу в Таиланд? Ну, а что?» «Ты не ерничай, я тебе дело говорю и помощь предлагаю». «А квартира?» «А что квартира?» «Да как ты не понимаешь, она никому не нужна без тебя. Когда придут, они придут за тобой, а не на ремонт поглазеть». «Нет, ну вы представляете, мне сейчас сорваться и ехать в другой конец страны?» а вы понимаете, что меня можно пробить через вас, и это сделают с легкостью». «Ну ты мне еще расскажи, как в моем городе правильно дела делать», скривился дядя Женя. «Если нужно, я тебя там так спрячу, с собаками не найдут». «Да нет», — отверг я предложение. «Не пойдет. Мне проще здесь где-то снять квартиру в таком случае». «А так тебя, хочешь сказать, не вычислят». «Да тебя первый риэлтор сдаст потрохами, если его прижмут. И если исходить из твоей ситуации, тебя будут обязательно искать, как только поймут, что ты скрылся». «Ну, вот и посмотрим», — ободряюще усмехнулся я дяде Жене. Как потеряли», — удивился Нойман. «Где?» «Мы вели наблюдение за квартирой. Через 43 минуты после того, как он был доставлен домой, к нему приехал мужчина. Высокий, подтянутый, на вид около 45-50 лет. Мы выяснили, что это его дядя по линии матери, Жаров Евгений Алексеевич. Пробыв в квартире около 7 минут, они вышли. Затем, взяв машину, отправились на ней в кафе. Дальше, недовольно поторопил Нойман. Спустя 2 часа из кафе они не вышли. Мы решили проверить. Сергей зашел туда под видом посетителя, но их там уже не было. Официантка сказала, что мужчины оплатили заказ, присовокупив очень щедрые и чаевые, и попросили выпустить их через черный ход в смежный проулок. Я оставил там нашего человека. Работает с видеозаписями с камер наблюдения. По гаджетам пробили. Оба аппарата, его и родственника, находятся вне зоны доступа сети. Более того, жучок, который был на нем. Мы нашли в туалете кафе. Скорее всего, он попытается выехать из города. Безопасник задумался. «Значит, задача следующая. Подключите Эдика. Пусть он мониторит онлайн-покупки билетов на имя Белевского. Авиаперелеты, автобусы, поезда. В общем, все. Сменить документы он не успеет. Даже если и найдет выходы. Но это маловероятно». «Боюсь, что это будет сложно», – замялся докладывающий. «Мы выяснили, что билеты он уже приобрел». «Что и требовалось доказать», – улыбнулся Нойман. «Куда собрался наш путешественник?» «Были приобретены авиабилеты Москва-Сочи, Москва-Санкт-Петербург, Москва-Владивосток». «Около семи билетов на поезда в различных направлениях». и «Хитрит, значит?» «Так, я сейчас наберу Орлова, чтобы срочно заблокировали ему банковский счет. А ты выстави по паре человек в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Каким-то рейсом он все равно должен будет попробовать убыть». «Боюсь, в этом уже нет необходимости». Полчаса назад он снял все средства с банковской карты в одном из отделений. «Да что ж ты будешь делать?» Нойман сплеснул руками. «Мне вас учить нужно!» Когда сотрудник вышел, он позволил себе выругаться. «Чертов Белевский! Ну вот зачем создавать себе сложности, которые могут выйти ему боком? Все равно же тебя найдут. Не сегодня, так завтра. Через неделю, но найдут». Ты же не сможешь не входить в игру. Мало того, что там целая куча денег, которые он так и не выводил, так еще и все совершаемые денежные операции находятся под плотным контролем New Вирт. Думаешь, самый умный? Тогда у меня для тебя плохие новости, Вова.